Я набросал по приказанию Его Величества новый проект ответа, который был им одобрен и послан в Берлин с повелением, несмотря на возражение министра, препроводить его сначала графу Арниму в Вену, а затем сообщить немецким правительствам. Она датирована 21 сентября и напечатана у Джасмунда. Настроение короля, сказавшееся в одобрением составленного мною ответа, отразилось и в приеме, оказанном графу Бенкендорфу, который прибыл в пуддус с письмами и устными поручениями, и которого мне пришлось встретить известием, что англичане и французы высадились в Крыму. Речь идет о событиях Восточной войны 1853-1856 годов. Рад этому, сказал он, там мы очень сильны. Настроение складывалось в пользу русских. Я полагал, что исполнил свой политический долг, и, получив в это время дурные вести о здоровье моей жены,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 Когда я продолжал настаивать на своем желании уехать, и действительно уехал первого сентября, король был очень недоволен и сказал Герлуху, что домашние дела мне дороже всей империи. Благосклонно принятый проект, составленный мною Депеши, был телеграфно задержан и затем изменен. Но как глубоко было недовольство его величества, мне стало ясно лишь во время моей поездки в Париж и непосредственно после нее. Глава восьмая. Посещение Парижа. Летом 1855 года наш посланник в Париже, граф Гацфильд, пригласил меня посетить промышленную выставку. Он разделял еще распространенное тогда в дипломатических кругах мнение, что я буду вскоре преемником Монтефеля по Министерству иностранных дел. Хотя король иногда и действительно носился с такой мыслью, но уже тогда в интимном придворном кругу было известно, что произошла перемена. Как сказал мне граф Вильгельм Редерн, с которым я встретился в Париже, Посланники все еще полагают, что я предназначаюсь в министры. и он, граф, не знает. Это произошло, очевидно, после моей поездки на Рюген. День Наполеона, 15 августа, был отпразднован, между прочим, тем, что по улицам Парижа водили русских пленных. 19 числа прибыла английская королева, 25 августа. В честь ее был дан большой бал в Версале, на котором я был представлен королеве и принцу Альберту. 15 августа, день рождения Наполеона I, 1769 год. Принц в своем черном мундире, красивый и холодный, был со мной любезен, но в его обращении проглядывало некоторое неприязненное любопытство, из чего я мог заключить, что ему известно о моем влиянии на короля в духе враждебным западным державам. По складу своего ума принц искал объяснение моего поведения не в его действительных мотивах, каковы сводились к стремлению обеспечить независимость отечества от сторонних влияний, находивших благодарную почву в нашем провинциальном почитании Англии и боязни Франции, а также к желанию не ввязываться в войну, которую нам пришлось бы вести не в собственных интересах, а в силу зависимости от австрийской и английской политики. В глазах принца я был ярым реакционером, ставшим на сторону России, чтобы способствовать абсолютистской и юнкерской политике. Это я узнал, разумеется, не в тот момент, когда представился принцу, а из позднейших фактических и документальных данных.